Глава 22. Время. Чем меньше его остаётся, тем более бесценным оно становится. Каждую минуту, проведённую с Джеком, я нанизывала на нитку, словно жемчужину в ожерелье. Гома застала меня утром возле двери, когда я с дымящимся кофе в руке смотрела, как Джек работает в полях. Гома знала, что мы держались за руки под столом, что наши глаза говорили слова, которые никто не слышал, кроме нас, что мы исчезли на несколько часов и вернулись соломинками, застрявшими в волосах. Она сняла белье с моей кровати, выстирала простыни и убрала их в бельевой шкаф. Мне больше не надо было пробираться рано утром в свою спальню. Прибыли новые очки для схоластики. но она не хотела расставаться с очками Мо. Наконец Гома сдалась и записалась на прием к доктору Насмо. На этот раз, чтобы вставить новые линзы в оправу моей сестры. «Она останется у меня», — объявила Гома, положив трубку. «Кто?» — Джек вытер руки и сел за стол. Время ланча. Работать под солнцем было слишком жарко. Это означало большой перерыв, и Джек знал, как им распорядиться. Он одарил меня дьявольской усмешкой, заставившей мой пульс учащенно биться. С халастика. Я оставлю ее. Гома налила себе воды в стакан и с вызовом посмотрела на Джека. Оставишь ее? Джек положил вилку. Она тебе не Аристотель, которого ты можешь держать в ящике. «Ей нужна школа, нужны друзья, с которыми она будет играть. Короче, соответствующая среда. Ведь Роддл обещала Анне, что отвезет схоластику в Ванзу». «Вы действительно хотите отвезти ее в Ванзу? Вы сами видели, какие там условия?» «Ее отец тоже не хотел, чтобы она там жила. Он строил в Ванзе дом, чтобы она могла ходить в школу в приюте, но вечером возвращаться домой». Вот пока он не объявится, я оставлю ее у себя. Сейчас для нее нет места лучше. Она учит алфавит, бегает с лошадьми и телятами. Все время на воздухе. У нее хорошая еда и спокойный сон. Я уже говорила с Анной. Она все еще ищет возможность прокормить себя и детей. И пока не устроится, не возражает, чтобы схоластика пожила у нас. Слушай. Джек наклонился через стол и взял Гому за руку. Я все понял. Ты привязалась к ней. Господь свидетель, я тоже. Каждый раз, когда я вижу ее, я вспоминаю, каким был наш дом при Лили. Я не вижу причин, почему бы ей не остаться у нас до возвращения ее отца. Вот только мы не знаем, когда это будет. А если он так и не вернется? Что, если с ним что-то случилось? Ни один кака торговал детьми альбиносами. Что, если Габриэль встал кому-то поперёк дороги, и его решили убрать? Может, его уже похоронили неизвестно где? А что тогда будет со схоластикой? Ведь мы возьмём её не на короткий срок. Нам надо всё продумать и сделать так, как будет лучше для неё. Если даже нам придётся отречься от собственных чувств. Дверь открылась, и в кухню вошла схоластика и бахатя. Они смеялись и старались не уронить то, что несли в руках. Картошку, морковь и ярко-красные помидоры, только что сорванные на огороде. «Давай обсудим это потом», — сказал Джек Гоми. Схоластика помыла руки и шлёпнулась рядом с Джеком. Она развернула бумажное полотенце и отдала ему самый большой спелый помидор. «Ты приберегла его для меня», — Спросил Джек. Было заметно, что они обожали друг друга. Что это? спросил Бахати, взяв со стола конверт. На нём было его имя. Оно пришло сегодня утром, ответила Гома. Его привезла хорошенькая девушка масаи. Любовное послание Бахати. Ты скрывал от нас? Джек стукнул Бахати по спине. Тот даже не ответил. Он сел, его глаза бегали по бумаге. Дочитав письмо, он с бесстрастным выражением поднял голову. «Всё в порядке?» — спросила я. «Мой отец». Он перевёл взгляд с меня на Джека и Гому, всё ещё сжимая письмо. «Ой, неужели?» Я приготовилась к худшему. «Как у него дела?» «Отец зовёт меня в Бому. Он хочет, чтобы я приехал в деревню». «Бахати — это фантастика!» Джек даже завыл от восторга. «Старик хочет загладить свою вину. Он зовёт тебя домой!» Бахати сложил письмо и убрал в конверт. На Бахате была новая рубашка, подчёркивающая его фигуру. Но в нём было и ещё что-то новое, изменившееся, новая уверенность в себе, новое чувство гордости. «Я много лет ждал этого!» Ждал его одобрения. Мне хотелось только одного — почувствовать, что я дорог ему. И теперь я не знаю, что делать. Конечно, мне хочется поехать к нему, но я давно уже живу за пределами Бомы. Я не хочу возвращаться и жить остаток жизни по отцовским стандартам, пытаясь ему угодить. На следующей неделе я вернусь в Грантюльпан. Тюльпан. После той газетной публикации я даже получил новые предложения — Например, рекламировать зубную пасту. Мне придется сначала пройти собеседование, но я тренируюсь. Он сверкнул белозубой улыбкой. Она была такой ослепительной, что я буквально услышала звон искр, отражавшихся от его зубов. Господи Иисусе! Гома бросила сэндвич и заслонилась рукой от блеска. Что за фигню ты сделал? Я отбелил зубы. Теперь они уже точно меня возьмут. Сами подумайте, кто сможет устоять против такой улыбки. И он снова продемонстрировал нам свои белые зубы. Сделай одолжение, белозубый ты наш, сказала Гома. Передай мне вон тот другой конверт. Она кивком показала на письмо, лежавшее возле локтя Бахати. Это для вас двоих, сказала она и толкнула конверт к нам. Джеку и Роддл. Было написано на нём её крупным, неровным почерком. Я даже растерялась, увидев на бумаге наши имена рядышком, словно так и надо. Я смотрела на буквы, угловатую «Д», похожую на тумбочку, и округлую «Р». «Ну-ка, откройте», — сказала Гома. Там была квитанция об оплате номера в Гранд-Тюльпане. «Я подумала, что вам лучше переночевать сегодня в Амоше». Гома встала и начала мыть тарелки. «Твой самолет завтра утром родал. Аэропорт там близко, так что тебе не придется рано вставать». «Это была последняя ночь для нас с Джеком. Гома дарила нам время и место для прощания». «Спасибо», — поблагодарила я, но она с грустью глядела на Джека, словно у нее разрывалось сердце за внука, которому предстояло еще одно прощание». Потом она перевела взгляд на меня и улыбнулась. «Спасибо, что ты приехала в это место, Скорби. Помнишь, как ты попала сюда? О, боже, я думала, что буду до конца моих дней жить с мистером Мраком». «Знаешь, я никуда не делся», — шутливо ответил Джек. «Если ты хочешь, чтобы я привозил из города твои диетические препараты, не серди меня». «Сеньор Грубиян», — пробормотала Гома. «Что ты сказала?» Я сказала, что обойдусь и клюквенным соком. Джек усмехнулся и встал. «Я люблю тебя, Гома». Он поцеловал её в макушку и обнял. «Спасибо за твой подарок. Он очень пригодится». У меня в горле вырос комок. Бабушка и внук стояли возле раковины. Огромный Джек и хрупкая Гома. Пфф! Бахати выплюнул воду, забрызгав весь стол. «Что такое?» — воскликнул Джек. «Вода!» Бахати закашлялся и отодвинул стакан. «Слишком холодная!» Мы озадаченно поглядели на него и расхохотались. Его зубы после отбеливания стали более чувствительными к теплу и холоду. С хохотала громче всех, до слез, глядя, как Бахати охнул и прыснул водой. «Ты думаешь, что это смешно?» Бахати бросился за ней. Девочка взвизгнула и побежала к двери. «Гома пошла за ними, и я тоже». «Отпусти ее», — сказала я, забрав схоластику из рук Бахати, когда он догнал ее. Мы лавировали среди мокрого белья, сушившегося на веревке. Я бегала среди простыней и полотенец, следуя за вспышками босых ног. Молочно-белых пальчиков схоластики и худых щиколоток Бахати. Мы прыгали, убегали, находили, хватали. Схоластика была маленькой и верткой. Мы с Бахати путались в белье. Ветер разносил по лужайке наш смех. «Я сдаюсь», — заявил Бахати, снимая с головы панталоны Гомы. «Но только потому, что у меня болит коленка». Тяжело дыша, он сел на землю и стал обмахиваться панталонами. «Ну-ка, отдай!» Гома выхватила у него свое нижнее белье и сердито сверкнула глазами. «Молодец!» Сказала я с холастики и, присев возле нее на корточки шутливо нажала ей на носик. Она крепко обняла меня за плечи. «Кешу?» Она показала на небо. «Да», — ответила я, и слова застряли у меня в глотке. «Завтра я улечу. Далеко». Я выпрямилась, держа ее за руку. «Я буду скучать по тебе». К нам подошли Гома и Бахатя. Мы вчетвером стояли, обнявшись, в тени горы, а вокруг нас шевелили ветками кофейные кусты, усыпанные ягодами. Потом Гома шагнула вперёд. «Ладно, хватит с меня обнимашек. У меня уже болят кости. Пойдём». Она взяла меня за локоть. «Тебе пора собираться в дорогу. Я оставила в твоей комнате одну небольшую вещицу. Не открывай её до самолёта». «Спасибо», — поблагодарила я. за все. Мое сердце было готово разорваться от печали, поэтому я повернулась и пошла к дому. Сквозь трепещущие веревке белье я увидела Джека. Он стоял под старой акацией возле четырех могил. Наши глаза встретились, и вокруг нас все замерло. В этом мгновении мы оживили в памяти все: первую встречу на веранде. То, как он плутовал во время книжной шарады, как я бежала в тумане от собственной тени. Хватайся в следующий раз за облен ручку, как его зубы покусывали меня за шею. Дай мне твой язык. Как он держал меня за руку в поезде. Стоит мне задержаться на пару секунд, а ты уже чьи распиваешь. Как я расчесывала его волосы, как мы держались за руки на наших качелях. На наших качелях. Наших. Но наше время истекло. Осталась только одна ночь. Он смотрел на меня, когда я шла к нему. Я обняла его. Мне хотелось впитать в себя его лучи, чтобы они сохранились в моем костном мозге. Мы стояли, тихонько покачиваясь. Солнце грело нам спины. Потом я подошла к маленькой могилке. Прощай, ли? Каждый раз, когда сквозь дождик будет светить солнце, я буду искать тебя на небе. Я буду искать тебя во всех радугах и вспоминать человека, в глазах которого уместилось огромное голубое небо.